Глава 18. Прекратите все. А вой спал. Спал обоими глазами, беспробудно. Как кот баюн, он был крупнее и намного выносливее обычных котов. Но пока ещё это был совсем маленький кот. Сутки в пути, разговор с Гаганой, первая по-настоящему усыпившая кого-то песня. Всё это оставило котёнка без сил. Волколак заметил его не сразу, просто потому, что из-за огромного размера не смотрел под лапы. Он принюхался, прислушался, присмотрелся и только потом увидел котёнка. Волколак ощерился и гортанно зарычал. Повось нервно дёрнул ухом и вытянулся дугой, выставив животик. покрытый нежной белой шерсткой волколак разинул пасть, склонился над котёнком и лизнул его в беззащитное тёплое пузо. Повоз хихикнул во сне. Ему снилось, что овечка превратилась в волчицу, огромную, жуткую волчицу, которую боялись все-все-все, кроме него, котёнка. У Жонта знал, какая у этой волчицы ранимая овечья душа. Гигантская волчица навострила уши и что-то ей не понравилось. Она толкнула котёнка носом. Ну а воз и ныне там, просыпаться. Волчица тонко предупреждающе завыла. Котёнок приоткрыл один глаз, посопел и сёрнулся калачиком. Тогда волчица Осторожно легла возле котёнка. Её могучие передние лапы оказались с обеих сторон от серого клубка. Она была готова в любой момент принять боевую стойку и закрыть его собой. Для тех, кто через секунду выбежал из лабиринта, всё выглядело однозначно. Чудовищный волколак взял спящего котёнка в плен. Бешено завижала Ончудка, глухо заворчал стап Пармёныч, вскрикнули и все и Гордей. "Нетрожь, котёночка!" Ончудка, не помня себя от отчаяния, подскочил к Волколаку и вцепился ему в хвост. Надрываясь и скуля, упираясь в землю хромой лапкой, он пытался ототащить страшного зверя от котёнка. Волколак поднялся, взмахнул хвостом. Весёнок отлетел под корни дуба и жалобно пискнул. Остап-фармёноч босовита загудел, сжал лапы в кулаки, пригнул голову и всей силой своего тела налетел на волколака. Волколак не удержал равновесие, и они покатились под дуб рычащим шаром. Клацнули острые белые зубы. Батя! взревел гордей и занёс копьё по шерсти котёнка пробежала нервная дрожь его добрый сон стал кошмаром а воз хотел крикнуть прекратите все но вместо крика раздалось только невнятное бормотание котёнок отчаянно мотнул головой пытаясь прогнать остатки волшебного сна в нос ему больно ткнулось что-то острое перо гаганы который он снял совцы. А воз оглушительно чихнул, глаза его распахнулись, но было уже слишком поздно. Копье летело в Волкалака. "Нельзя!" закричал котёнок. Он ещё не успел подумать, а упругие лапы уже оттолкнулись от земли и выбросили его на перерес летящему копью. И всей громко ахнул, взвизгнула лончудка. Надрывно завыл волколак. Оказалось, что котёнок прыгнул в самый подходящий момент. Он не попал под удар, а врезался в древко и тем самым изменил траекторию полёта оружия. Копьё махнулось в сторону и вонзилось в кору дуба. Котёнок, запинаясь от испуга, бросился к волколаку и повис у него на шее. Не трогайте! лакал он. Это мой волченька. Волкалак осторожно слизывал котёночьи слёзы и тихонько успокаивающе урчал. Первым пришёл в себя бобр. Вот так расклад, пробормотал он, подковылял к Волкалаку и протянул ему лапу. Будем знакомы. Остап. Агата представился Волкалак. Не сердитесь. Я вашего бесёонка не нарочно смахнула. Анчутка выбрался из ямки между корней и подбежал к овсю. Котёночек! Анчутка не мог достать до котёнка, прижавшегося к волчьей груди, поэтому обнял его хвост вместе с лапой волчицы. Волчица Агата опустила котёнка на землю. Подошли братья подолешие. Простите, сказал Гордий. Огорьчился. Вау! Сказал Евсей, потрогав волчью лапу: "Мощь! Сколько ты выжимаешь по мелколесью?" "Да я и по ираке нормально прохожу", призналась волчица. На полной скорости вряд ли кто на спине удержится. Евсей восторженно потряз кучерявой башкой. Волчица-оборотень его восхитила. "Это хорошо", сказал он, "что нам с тобой бороться не надо. Э-э а... Тут я всее беспокойно осмотрелся. Где заблудшая? Мы же её до лабиринта по выповшей шерсти отследили. Неужели она там окончательно заплутала? Ты один вышел? спросил бобр о Восе. Не. котёнок хитро прищурился. Один бы я ни за что не вышел. Меня овечка вывела. И Авос потёрся волчицей щекой. Значит, волк в овечьей шкуре. Стап пармёныч поскрёб ухо. Игра судьбы, сказала Агата. Но я вас не дурила. Я, видите ли, была в цавцой. И всей сдвинул брови. То есть, когда ты снова обратишься, его дико интересовали технические характеристики оборотня. У тебя опять память отшибёт. Надеюсь, нет. Волчица засмеялась. В следующий раз я буду овцой с характером, как обычно. — А когда ты снова обратишься? — спросила Нчутка. Волчица Агата его немного пугала. Он бы предпочел овцу, хотя бы и с характером. — В полнолуние, — ответила Агата. Или когда кот Баюн запоет особую песню. Гагана знала, что он меня починит. — Тебя заклинило в овечки, да? спросил котёнок. Ты поэтому спать не могла и была зверски умная, но жутко глупая. Это от того, Агата показала клыки, что надо аккуратно относиться ко всему, что пробуешь на зуб. Все посмотрели на Анчутку. Бесёнок поджал лапку и сделал вид, что рассматривает птичек. Ой, я думал, удивился и всей. Чем волка не корми, Он всё равно ещё что-нибудь сожрёт. — Это невежливо, сынок, — нахмурился бобр. — Ничего. Волчица не обижалась. Кучеряшки и все напоминали ей себя в овечьем обличье. Однажды у меня зачесался зуб. Так сильно хоть волком вой. Я к бабе Еге, а той дома нет. Пока ждала, не выдержала. Схватила деревяшку и сгрызла. А это оказалась веретено потерь. И как раз полнолуние. В общем, потеряла я себя. Обычно-то я овцой в тихом месте бродила, а тут всё забыла и ну болтаться по лесу, как овечий хвост. Теперь я понимаю, сказал Евсей. Почему тебя никто не трогал? А я всё гадал, когда тебя сож В смысле, это очень круто. Ты овцой отпугиваешь? А как у тебя вечей навигатор работает? Мы чуть с ума не сошли. Слетал во все в одну сторону, твой в другую, а к лабиринту хлоп вместе. Стратегия такая. Подальше залезешь, поближе окажешься. Евсеев вдруг уставился на дуб. "Здравствуйте!" Вся компания повернулась в направлении взгляда водолешева. Из ствола, приоткрыв дверь, выглядывал лишачок, дубовичок. В двери торчало брошенное гордеем копье. Вы всё? спросил Дубовичок, готовый немедленно спрятаться обратно. Все передрались. Ой, а где милая птичка? подбежал к нему Авось. Я хочу её поблагодарить. Лишачок смотрел на Авося как на гриб с глазами. Милая птичка улетела на остров Буян. Там у неё э Главный офис. А здесь филиал. В смысле, запасной дуб для тех, кто из бескрайнего леса. Им же из леса не выйти. А судьбу поменять иногда очень хочется. Кстати, она скоро появится, поскольку, хмм, вторая партия лабиринт прошла. А как вы нашли дорогу? Подскочила Вось. Мы долго заблуждались, и путь наш был тернист. а потом овечка увидела свет, и мы, наконец, поели. Братья расхохотались. «Ты не поверишь», — сказал Гордей. «Нас Анчутка провел». Анчутка смутился, но глаза его заблестели от удовольствия. «Мы зашли, а там камень», — сказал Евсей. «И бурым по бурому написано. Прямо пойдешь, бес его знает». «А с нами бес ты как раз и был». «И ты знал?» Котёнок восторженно дёрнул кончиком хвоста. Ага, кивнул лянчутка. Как подписаному. Иду и чувствую, знаю. Весь путь знаю до самого выхода. Мы по-быстрому напрямки проскочили. Вокруг потемнело. Что-то огромное закрыло солнце. В отдалешие охнули, задрав головы вверх. Чирикнул лянчутка, крякнул бобр. полный отас вырвалось у гордея